Глава 24 «Это неприемлемо, радджиджи холодно сообщил император и бросил на стол бумагу, которую держал в руках. Когда бумага легла на стол, я увидел, что это было мое прошение об утверждении войны между моим кланом и имперским родом Кишори. «Великий клан против не самого сильного рода», — продолжил император. «Это просто смешно. Мне объявить Кишори родовую войну?» — приподнял Брувея. — В отличие от клановой, родовую войну император запретить не может. И бумага, которую ему принесут, будет называться уже не прошение, а уведомление. — А разве вы стали главой рода Раджаджи? — насмешливо улыбнулся император. — Я стану им через год, — пожал плечами. — Вам так принципиален этот срок? — За год вы немного остынете, — нейтрально произнес император. — Нет, не остыну, — жестко бросил я. «Если вы вынудите меня объявить Кишори родовую войну, я уничтожу весь его род. под Подкорень. Я буду в своем праве». Император встретил мой прямой взгляд и задумался. «Он прекрасно понял, какую именно сделку я ему предлагаю. Он разрешает мне войну сейчас, и я ограничусь относительно небольшим ущербом для Кишори. Если же нет, то через год в родовой войне я сотру род Кишори с лица земли» у вас нет повода к родовой войне ровно произнес император разве хмыкнул я кишори пытался выкрасть мой родовой камень кишори организовал предательство моей двоюродной сестры и стал виновником к ее смерти кишори пытался подставить меня под долг и сб кишори неоднократно переходил все границы в общении и личном и при свидетелях род кааспадия и рот нешант я уничтожил за куда меньшее Император только покачал головой. Да, я намеренно не упоминал о том, что большую часть всего этого непотребства Кишори творил с уведомо, а то из подачи императора. Предыдущего императора, конечно. Но ответственности с нынешнего этот факт не снимает. Рот отвечает за всех своих представителей, в том числе давно умерших. Так было испокон веков. Однако, я играл сейчас еще и на том, что новый император не одобрял ряда действий своего отца. Даже старый император открыто не взял бы на себя ответственность за действия Кишори. Это у победы много отцов, а поражение всегда сирота. В данном случае от своих действий не может откреститься только Кишори. Были там какие-то приказы от императора или не были, это неизвестно. Значит, император мог и с очень большой вероятностью остался бы в тени. А новый император, с учетом его отношения к политике своего отца, еще и внутренне наверняка чувствует себя непричастным. Он ведь и тогда был против. В общем, не будет император сейчас прикрывать Кишори своим именем. И при этом уничтожение древней крови не одобряется ни одним правителем в мире. В этом все единодушные. А значит, у императора нет вариантов, кроме как пойти на своеобразную сделку со мной. «У господи вы детей», — напомнил он. «Возможно, это временно», — пожал плечами я. Император удивленно вскинул брови. «Будущему наследнику рода господя я обещал поединок», — пояснил я. «Когда и если он сочтет себя готовым, я отвечу на его вызов и дам ему шанс отомстить мне». «Но вы же понимаете, что самим по себе вызовом на поединок господя подпишет своему роду смертный приговор». Точнее, приведет в исполнение отложенный приговор. Даже если я погибну на этой дуэли. Мой рот уничтожит их всех. Император неохотно кивнул. Месть спустя много лет автоматически переведет войну в родовую. И позволять настолько мстительным противникам расти и крепнуть, чтобы они потом пришли за твоими детьми или внуками, никто не станет. Если, конечно, хватает сил уничтожить их сразу. У меня хватит. Пообщавшись с будущим наследником рода Каспадия, «Я не рассматривал этот вариант всерьез. Мне показалось, мальчишка умнее. Но всякое может быть. Так что императору я не лгал. Если господи не успокоится описанный мной конец их рода вполне вероятен». «Ладно, оставим господи», — произнес император. «Что конкретно вы хотите от Кишори?» «Минта Кишори умрет, это не обсуждается», — ровно ответил я. «Сейчас или через год в родовой войне, но я уничтожу его в любом случае». Что же касается остального рода, меня устраивает их нынешнее положение. Не будут нарываться сами, и я их не трону. Если, конечно, война между нами будет идти сейчас. Император тяжело вздохнул и принялся барабанить пальцами по столу. Смерть одного аристократа сейчас или уничтожение рода через год? По-моему, это был очень простой выбор. Но императору категорически не хотелось его делать. «Раджаджи, вы вообще понимаете, что пришли ко мне фактически с ультиматумом?» Раздраженно рыкнул он. Я лишь молча смотрел ему в глаза. Подтверждать такое нельзя, даже жестом. «Да, я фактически выкручиваю императору руки. Мне нужна эта война прямо сейчас. Ну и он прекрасно понимает, что я мог бы молча подождать этот год и также молча стереть с лица земли ротки Шори». Сомневаюсь, что его устроило бы такое развитие событий. Особенно, если бы он задним числом узнал, что варианты были. Но я не потрудился их ему предложить. — Ладно, спрошу иначе, — мотнул головой император. — Зачем вам эта война именно сейчас? — Опасный вопрос. Император быстро найдет на него ответ. Ему достаточно будет спросить Хатри, какие неофициальные средства влияния передал ему Кишори перед уходом в отставку. Но это все-таки будет не сегодня. Репутация, пожал плечами. я Отплатить кишоре стоит сразу, как это станет возможно. Пока еще свежи в памяти все его выходки, общественное мнение однозначно будет на моей стороне. Через год? Да, я буду по-прежнему в своем праве, но реакция аристократов уже может быть разной. Многие поостынут, как вы сами сказали. Император неопределенно покачал головой. «И в какой-то мере это желание спокойной жизни», — добавил я. «Кишори остался моим последним врагом, которому я должен отплатить». «Готовитесь к рождению первенца», — понимающе усмехнулся император. «В определенной мере», — слегка улыбнулся я. Чисто по-человечески было легко понять желание решить все серьезные проблемы до рождения сына и сосредоточиться на его воспитании, а не на войне. Мне даже озвучивать это не пришлось раджаджи у вас никогда не будет спокойной жизни», — вздохнул император. «Смотря что считать спокойной жизнью», — ответил я. «Ворогов, война с которыми неизбежна, у меня больше нет, и во многом от меня самого зависит, появятся ли они вновь. В ближайшие годы в нашей стране вряд ли у кого-то возникнет желание воевать со мной, а загадывать дальше бессмысленно». Император вновь неопределенно покачал головой. «Хорошо, я дам вам разрешение на войну с родом Кишори», — решился наконец он. «Но и вы дадите мне слово, что никто, кроме Минта Кишори, не умрёт». «Никто из аристократов, кроме Минта Кишори», — поправил я. «И только при условии, что они сами не будут предпринимать каких-либо враждебных действий». «Ладно, пусть так», — неохотно согласился император. «Слово», — кивнул я. Император подвинул к себе мое прошение, взял ручку и размашисто написал внизу свою резолюцию. Мне даже с кресла было видно. Разрешаю. Дата, подпись. Благодарю, Ваше Величество. Склонил голову я. Наследник трона вошел в кабинет отца и с удивлением увидел, как император меряет шагами комнату. Отец подал голос наследный принц. Император бросил взгляд на сына, развернулся и, не сбавляя шага, направился к креслу за своим рабочим столом. Сын двинулся за ним. Когда они уселись, наследник трона поинтересовался. Что случилось? «Раджат!» — практически выплюнул император. «Шантажист! Проклятый!» Наследный принц с еще большим недоумением приподнял брови. «Ультиматум он мне пришел ставить!» — раздраженно продолжил император. Кишори ему, видите ли, не угодил. «И в чем ультиматум?» — уточнил наследник. «Клановая война и смерть минта Кишори сейчас или родовая война с уничтожением рода Кишори через год?» «Ты подписал?» «Подписал, конечно!» — еще более раздраженно рыкнул император. «На Раджат у меня так просто не отделается. Не тому человеку он решил руки выкручивать». Наследный принц молча смотрел на отца и ждал. Судя по всему, Раджат ушёл совсем недавно. Иначе отец уже успокоился бы, а так придётся терпеть. Попадать императору под горячую руку сын не хотел, знал, чем это чревато. «Твои предложения!» — жёстко посмотрел император на сына. «А что конкретно ты хочешь получить в итоге?» — поинтересовался тот. «Он должен заплатить за свою дерзость!» «За что именно?» Император перевел бешеные глаза на сына, но тот спокойно выдержал его взгляд. «Дед как только не изгалялся, чтобы привязать к себе Раджат», — напомнил наследник. «Что за выражение?» — поморщился император. «Ты наследник трона!» — принц едва заметно усмехнулся. «Дедский шориджи всячески пытались получить влияние на Раджат», — ровно произнес он. «И значительная часть этих способов была неприемлемой ни по каким меркам». Раджат не поддался. Более того, он сумел стать крупной фигурой в самые короткие сроки. Разве его жажда мести теперь так уж удивительна? Или он не в своем праве? Император поджал губы и из-под лобья глянул на сына. Даже сейчас, несмотря на колокочущую злость, он понимал, что сын прав. Раджат на самом деле предложил вовсе не ту сделку, о которой говорилось вслух. Главный торг шел за жизнь бывшего императора. Прекрасно зная, кто на самом деле виноват в смерти его сестры и остальном непотребстве, Раджат показал, что готов удовлетвориться местью исполнителя. И это несло в себе очень много подтекстов. Начиная с того, что чужак отказывался от мести бывшему императору и заканчивая тем, что он обозначил условия, на которых останется в стране. Его не трогают, он не трогает. Простая и логичная позиция. Вот только император не считал, что подданные могут диктовать ему свои условия. «Я утвердил клановую войну», — ровно ответил император. «Но это не значит, что я спущу Раджат с рук сам факт его ультиматума». «Нам уже не нужны чужаки?» — приподнял брови наследный принц. Император зло прищурился. «Стелиться под них мы точно не станем». «Что за выражение? Папа?» картинно изумился наследник трона. Император демонстративно сплюнул и уже спокойнее посмотрел на сына. «Я пошел на уступки», — ровно сообщил он, — «по многим причинам. Но это было в первый и в последний раз. И чтобы ни у кого из аристократов и мысли не возникло повторить ход Раджат, он должен поплатиться за свою наглость». Наследник склонил голову. «Какие ты видишь варианты?» — продолжил император. «Он вошел в рабочий режим». Он уже начал на примере этой ситуации вновь обучать сына, и тот тоже включился в процесс. «Идеальным вариантом было бы выжить Раджет из столицы», — сказал наследный принц. «Но кланы сам собирается переехать, и не ждут только родов жены главы клана, как я понял». «Лакнау», — уточнил император. Наследник кивнул. «Хочет свой регион», — понимающе мыкнул император. «Амбициозный чужак. Что ж, усложним ему задачу». Наследный принц вопросительно вскинул брови. «Урежь финансирование Лакхнау до минимума», — распорядился император. «Подведи это под оптимизацию и выделение средств на освоение новых территорий. Если Раджат хочет свой регион, пусть вытаскивает его сам». Наследник склонил голову. «И аккуратно донеси до аристократов, что за все нужно платить», — продолжил император. «Раджат переживет его ответный ход, это император тоже понимал. Однако далеко не все аристократы настолько богаты и упертые, как Раджат. Большинству из них такая цена не понравится. И это хорошо, меньше наглеть будут». «А самому Раджат намекни», — добавил император, «что на этот раз он легко отделался. В следующий раз я сдерживаться не буду». «Сделаю», — кивнул наследный принц.